Кузаков. Оружейник. Часть 4. Карьера метеорника. Глава 1. "Тигор", шептала Юля к усы ей губы. "Сашку, Сашку похитили. Нельзя же так. Вырвали и забрали полчаса назад. Я пыталась в полицию звонить тебе, но «Что-то со связью сегодня? Что делать, Егор?» Под ногами у меня словно разверзлась холодная черная пропасть. «Что? Кто?» — выдавил я, хотя бы понимал, что вопрос лишен смысла. Я знал ответ. Только один человек имел шансы выяснить, где находится моя жена и дочь, и только одно существо на земле могло иметь к нам какой-то интерес. Иван, мой самозваный дядюшка, вынырнувший как черт из табакерки некоторое время назад. три хвостень инопланетного тайного ордена трёх сил. Мой телефон, спросил я, вспомнив, что у меня должен быть номер Ивана. На но Юлю посмотрел на меня так отчаянно, что я понял: мой смартфон явно остался на нашей квартире, а Ням она всё это время не вспоминала. И я не выдержал, шагнув вперёд, обнял её, принялся гладить густые светлые волосы, вздрагивающие плечи. Жена же прижалась ко мне и заплакала тихо, но отчаянно, почти беззвучно. Горячие капли заскользили у меня по щеке, по шее. "Тихо, тихо", говорил я, желая, чтобы под ладонями у меня была глотка Ивана, и я мог сдавить её посильнее. "Мы обязательно надём её. Никто не причинит ей вреда. Всё будет". "Ты уверен?" Юлия резко отшатнулась. "А вдруг она снова заболеет?" "Ну, тут у меня есть чем тебя порадовать. Дело такое". Я сбросил со спины рюкзак и вытащил из него сияющий обруч. Сверкнули драгоценные камни, блеснул золотой ободок, закачались паутинки в уале. «Вот эта штука лечит все болезни, без шуток! Это не шерлато...» «Я знаю!» Жена снова перебила меня, и я не сразу понял, что именно она сказала. «Что?» А мою ногу потерся котик и сдал почти неслышное хрюканье, но я не обратил на него внимания. «Я знаю, что это такое и на что оно способно!» Четко проговорила Юля. «Ну откуда?» Она подняла руку, и на тонком запястье я увидел браслет классификатор, такой же, как у меня, только вот полыхавшие над ним цифры из серебристого тумана была невероятно, неправдоподобно большой. Голова у меня закружилась. Пойдём в комнату. Жена взяла меня за локоть и буквально потащила внутрь. Я поплёлся за ней, переставляя непослушные ноги. Я видел всё как в тумане, поэтому обратил внимание только на тяжёлые шторы в советском стиле и шкаф в стенку. Потом я шлёпнулся то ли в мягкое кресло, то ли на диван. По крайней мере, я обнаружил рядом подлокотник и в него вцепился, словно пытаясь обрести равновесие. Пол подо мной качался, мне очень хотелось проснуться. "Ну как? Что?" просепел я. "Ты тоже оттуда? Из гигемонии, чтоб я сдох?" Да. Юлия смотрела на меня почти спокойно, и только прикушенные губы выдавали, что она волнуется. "Я не врала тебе". Кен действительно вынуждена была уехать с родины. Поссорилась с семьёй. Только вот это была необычная размовка. Меня вполне могли убить, как убили отца с матери. Но кто? Добрые родственники. Жена произнесла это с таким торжесточением, какого я от неё никогда не слышал. Но класс 943. Это невозможно. И почему я раньше не видел? Потому что я могу скрыть эту штуку ото всех, чей класс ниже 500. Вот так, сообщила Юля. И ты ведь должен знать историю гегемонии, что там происходило последние годы. Наверняка тебе рассказывали сослуживцы, офицеры с твоего же линкора. Так она и вправду знала, где я и чем занимаюсь. Мне это вовсе не мерещилось. И тут я вспомнил, где видел женщину, похожую на мою жену, как родная сестра. Дворец гегемона, когда нам вручали медали. — То есть ты... — забармотал я, пытаясь справиться с непокорным языком. — Катеритка... Не человек? Ну да, светло-карие, почти красные глаза, смуглая кожа, вот только волосы. Светлые волосы отличительный признак в семье Гигемона. Атавизм, вроде как у людей иногда бывают рудиментарный хвостик. Не землянка. Грустно поправила на меня. Эх ты. А что, мы все люди так это Это доказывает наша дочь. Всё вокруг задрожало, словно началось землетрясение. Я почти ждал, что стены примутся трескаться, а потолок рухнет мне на голову. Хрр, сказал котик, спрыгивая мне на колени, и я вцепился в меха этого тёплого зверя, как в спасательный круг. 12 лет назад в Гигемонии случилась попытка переворота, за которой не пойми, кто стоял. Именно тогда атаковали дворец, упёрли обруч и ещё какие-то предметы из сферы чистоты. Правитель огромной звёздной империи отреагировал так, как реагируют все на свете правители. репрессиями и казнями и вроде бы даже лишил жизни нескольких родственников. Юля появилась в моей жизни 5 лет назад, а в нашем городе 6 лет назад. Ты из семьи Гигемонов? спросил я. Нет, это точно сон или бред. Я сейчас укушу себя за руку и проснусь. Не может женщина, с которой я счастливо провёл рядом столько времени, быть не человеком. Не может она быть звёздной принцессой из далёкой-далёкой галактики, куда меня занесло случайно? Хотя случайно ли? Да, мне пришлось бежать, она вздохнула. Когда началась безумная чистка, забрали отца, мать, его точно обвинили в измене и казнили. А о её судьбе я ничего не знаю. Братья тоже бежали, но где они живы ли, я не знаю. А я отправилась сюда, заместила следы. Очень хорошо, как мне казалось. И было всё хорошо, пока не появился этот Иван. Она сжала кулачки, и меня перекосило от ненависти. Потом я некоторое время сидел, молча тупо моргая и пытаясь как-то переварить новости. "Но почему ты мне не сказала?" спросил я, когда дар речи вернулся. Было больно и обидно, что Юля много лет скрывала от меня правду. А я-то думал. Хм, "А ты бы поверил?" жена хмыкнула. Ну да, если бы она вдруг заявила, что родом не с земли, то я бы решил, что это шутка такая, очень странная. А если бы продолжила настаивать, то испугался бы, что её пора вести к психиатру. Ну нет, не знаю я, забормотал я. Но могла бы хоть. А ты мне что, всё рассказал? Глаза Юли сверкнули. Про баб своих, например. Тут мне стало так мерзко, словно я вступил даже не в собачье, а в человечье дерьмо. Только ведь и правда вступил. И не один раз, а очень много. Всегда, когда связывался с разными девчонками. Я отвел взгляд и уставился в окно. Некоторое время мы посидели в умолчании. Я гладил котика. Юля время от времени всхлипывала. «Извини», — сказал я наконец. «Глупость сказал. Но все это так неожиданно и странно. Понять, что женат даже не на негритянке, а на инопланетянке». «Да, я всегда считал, что критериты, пусть и похожи на нас, но все же совсем другие». Относился к ним скорее плохо, особенно если вспомнить Равуду, Табгуна и других злобных высокомерных представителей этой расы. И тут выяснилось, что у меня общая дочь с женщиной этого народа. Я понимаю, Юлия улыбнулась сквозь слёзы, но я не могла тебе сказать. Как? Надеюсь, что прошлое никогда не напомнит о себе, что родственники и дрязги останутся в прошлом. А тут Котик издал неодобрительный мурк и спрыгнул на пол. Они же не могли подстроиться к Сашкину болезни. Я вспомнил про оборус, который всё это время пролежал рядом со мной на диване. Ага, всё ж диван, огромный и красный, точно флаг СССР на Первомайской демонстрации. Не могли, согласилась она. Но воспользовались. Ладно. Я протянул руку и взял жену за ладошку, такую изящную и нежную. Предлагаю забыть, что было. Кто там кому что сказал, это батва совсем не важно. Юля ответила легким пожатием, и от ее нежного прикосновения у меня по телу побежали мурашки. Да, она способна вызвать у меня бешеное желание одним взглядом, жестом, парой слов. В то время как другим, той же Юнессе, бф, нашел кого вспомнить, приходится топорщить прелести, показывать себя во всей красе. Но почему это волшебство не остается со мной постоянно, когда я далеко от жены? Или я такой неисправимый кобель, что бегу за всякой оказавшейся рядом с симпатичной девицей? Ну уж нет. В следующий момент Юля сидела у меня на коленях и обнимала меня крепко-крепко. Ну а я ощущала ее тело вплоть до самых интимных изгибов, вроде бы даже до внутренностей. Как бьется ее сердце, как скользят вверх-вниз веки, как она моргает, как поднимается и опускается грудь при вдохах, как напрягаются и расслабляются крохотные мышцы при каждом движении, такие, которые она сама не замечает и не контролирует. И все это заводило меня куда сильнее, чем откровенные ласки или картинки с порно. Конечно, я понимал, что сейчас не время, но я очень давно не видел жену, я скучал по ней неимоверно, и я хотел ее просто невыносимо. Но мы просто сидели в обнимку и делились друг с другом теплом, пытаясь растворить в нем рухнувшее на нас горе. Какие-то уроды похитили Сашку». Телефон грянул, точно сирена пожарной машины, без шума заехавший прямо в комнату. "Кто там?" спросила я. Еля поднялась, вынырнув из кармана смартфон. "Номер не определяется, но наверняка похитители". "Да я, я тоже вскочил". "Нет". Слёзы в её глазах высохли, светлые глаза смотрели твёрдо и решительно. Передо мной стояла не растерянная мать, а полная решимости женщина из семьи правителей, готовая бестрепетно встретить что угодно. Смерть близких, предательство и даже похищение собственного ребёнка. Они не знают, что ты здесь на земле. Пусть не знают и дальше. Это может стать нашим преимуществом. Я кивнул. Юлия вздохнула, провела ладонью по лицу и нажала на экран. Да. Она включила громкую связь, поскольку я тоже услышал знакомый хриплаватый голос. "Доброго времени". Сказал Иван, и мои руки непроизвольно сжались в кулаки. «Успокойся, с твоей дочерью ничего не произошло. И не произойдет, если ты будешь вести себя правильно. То есть выполнять наши указания четко и быстро, без бунта и глупостей». Не знаю почему, но его манера речи в тот момент напомнила мне о Табгуне. Слова произносятся так же неспешно, паузы в неожиданных местах, не хватает только высокопарных оборотов, на которые так гора с двоюродный брат только что скончавшегося гегемона. Кто вы такие? спросила Юля. Где Сашка? Она недалеко. И мы дадим тебе поговорить с ней, но немножечко позже. А кто мы? Тут Иван усмехнулся. Скажем так, мы те, кто хочет, чтобы гегемония стала сильной и могучей, чтобы ею управляли те, кто это заслужил, не по праву рождения, а по собственным заслугам. Все ваши заслуги это похищение ребёнка. Нельзя же так Дайте с тесней поговорить, потребовала Юля. Если с ней что-то случилось, то я выпущу тебе кишки и заставлю тебя их жрать вместе с содержимым. Ты же понимаешь, что я не шучу, дядюшка Иван. Понимаешь? Да, говорила же она очень убедительно. Я ни на секунду не усомнился, что она приведёт свою угрозу в исполнение. Понимаю, ответил он. Ладно. Из трубки донеслось негромкое шуршанье, затем топоток, который издают детские ножки. И Сашка воскликнул: "Мама!" Моё сердце будто проткнули тупым раскалённым клинком. Не знаю уж, как я удержался и промолчал. "Да это я", сказала Юля. "У тебя всё хорошо? Тебя не обижают?" Хотя я плакала, а мы ехали. Сашка всхлипнул: "А потом пришёл добрый дядя. Тут очень интересный большой парк, и в небе две луны висят, представляешь?" "Это что, за какой-то час после похищения я успели перебросить на другую планету?" «Как такое возможно? Или у Ивана и его прихвостня есть собственный карманный портал где-то неподалеку?» «Ты!» — начала Юля, но в трубке вновь зашуршала и раздался голос Ивана. «Добрый дядя, это я. Он кормит девочку с ластями, дает игрушки и все такое. Только он в любой момент может стать злым. Поэтому ты, принцесса, внучка тринадцатого гегемона, будешь делать то, что я тебе скажу». Ну да, он знал, какого роду моя жена и собирается её шантажировать, женю ребяка. Чтобы не зарычать от злости, я укусил собственный кулак, сидевший на полу котик оскалился. Он вряд ли понимал, что именно происходит, но чувствовал, насколько мы напряжены. "Да", с жизненным мёртвым голосом произнесла Юля. "Что от меня хотите?" "Ты ещё, наверное, и не знаешь, но дядюшка твой умер, и трон гигемонии освободился". Настало тебе время вернуться на родину и заявить свои права. Смеёшься? Чтоб меня мигом посадили и казнили? Какие права? Я попытался вспомнить, что узнал о линии наследования. Ну да, есть слабоумная дочь прежнего Гигемона, от лица которой так удобно править. Есть его племянник, о котором говорил Герат, и у того вроде бы свой отпрыск. Потом Табгун со старшим братом настоящий прорыв народу. «Зачем им понадобилась Юля, которую давно считают умершей?» «Поведешь себя правильно, все у тебя будет», — сообщил Иван. «И права, и сила. Сядешь на трон предков и...» «А править будете вы?» — прервала его моя жена. «Естественно. Или ты так уж стремишься заниматься государственными делами?» «Теперь понятно. Орден трех сил жаждет захватить трон, но собственной задницей он туда усеться не может». Поэтому ему требуется марионетка, которую можно контролировать и направлять. И Юлия идеально подходит. У неё нет никакой опоры в гегемонии, за ней никто не стоит, и тем, кто вознесёт её на вершину власти, она будет несколько благодарна. Хотя нет, тем, кто украл её дочь никогда. "Ладно", сказала Юлия. "Что вы от меня хотите?" "Ты должна прибыть на следующий портал на Кайтере". И дальше Иван продиктовал длинный набор цифр, который мне ни о чём не говорил. И не гневайся на нас, принцесса. Дары судьбы порой приходят с болью и выглядят странно. Юля только фыркнула и прервала связь. Вот козёл. Он заплатит, рявкнул я, вскакивая с дивана. За каждый всхлип Сашки. Две луны это где? Таких планет полно. Я могу вспомнить с десяток, проговорила Юля с досадой. Скорее всего, это столица. В конечном итоге всё будет решаться именно там. Я нужно там. Турка, кого он представляет этот Иван? Кто сумел меня отыскать? Общество трёх сил. Слышала про такое? Она кивнула. Слышала. Но оно вроде бы давно разогнано. Сейчас, погоди. Я торопливо сунул руку в рюкзак и вытащил живую энциклопедию. Зашелестели её страницы, и появилась знакомая надпись: Мир и приветствие тому, кто владеет. Говори вопросы и получишь ответы. Вот тут всё написано. А, все в домашина. сказала Юлия удивлённо. Откуда она у тебя? Купил? А что такое псевдомашина? Я вспомнил, что Герат упоминал это слово. Псевдоразумные устройства, способные обучаться и даже обладающие личностью. Делали их очень недолго. Почему я не помню? То ли они показались слишком опасными, то ли технологии утеряли, но в любом случае их очень мало, они редкие и стоят очень дорого. Удивительно, что одна оказалась у тебя. Эх ты. Живая энциклопедия не стала жмотничить, и вскоре Юля уже читала о трёх силах. "Да, древняя история", пробормотала она, закончив. "Удивительно, что они выжили. Покоритель небес, седьмой гигемон, шуток не любил, и если за что брался, то доводил дело до конца". "Да это всё дела древние", буркнул я. "Надо решить, что сейчас делать". Меня грызла тревога за Сашку, хотелось немедленно броситься куда-нибудь, начать что-то делать. Ну, у меня вариантов нет. Юлия задумчиво посмотрела на меня. Двинусь на Кайтер? Там они меня встретят, а ты? С тобой? Только незаметно. Нет, не годится. Она покачала головой. За мной будут следить, незаметно ты портал не пройдёшь. И в одиночку ты много не сделаешь. Мы воюем не с одним человеком. У меня есть кого позвать на помощь. Я вспомнил Макса, Дюшке и остальных. Всех, с кем я прошел ни одну схватку, побывал в плену, сражался с Бриан, со спецназом внешних секторов, с Лирганой и ее вояками, даже с негуманоидами Ирант, хотя последние и сами в бои не совались, присылали роботов. Соратники пойдут за мной, и такой командой мы непременно освободим Сашку. Иван и его хозяева еще пожалеют, что с нами связались. — Ты с кем ты служил? — просила Юля. Я кивнул. Ну что ж, попробуй. Она посмотрела на меня с сомнением. А как ты мне звонил? Тиска. Да, они. И тут я хлопнул себя по лбу. Вот я идиот. Я же могу поговорить с Сашкой, совсем забыл. Ну как? Торопясь, глотая слова и звуки, я рассказал о импланте, который установили мне в голову Тиска, о том, что он потихоньку жрёт мой мозг, и что я должен не людям ещё одну услугу, я не упомянул. Все это мелочи, если сравнивать с той проблемой, что стоит перед нами прямо сейчас. Нужно спасти Сашку. Не очень уверен, конечно. Я потер виски, попытался успокоиться и сосредоточиться. Работает эта фигня через пень-колоду. Да еще подключаться к Сашке только когда та спит, если это без телефона. Но я не уверен, что сами чешуйчатые знают, что такое мне вживили. Сначала у меня ничего не вышло, слишком я был возбужден. Но потом мне на колене снова запрыгнул котик, и поглаживая его, я немного успокоился. Переносицу защекотало, из неё словно выросла древесная почка, открылась, выпуская наружу нежную мякоть листа, и меня окутал позыр тишины. Я перестал слышать хрюканье зверька у себя на коленях, голоса из форточки и телевизор за стеной. Подопущенными веками я увидел Сашку такую, какой она была в день моего отъезда, когда я держал её на коленях. Папа Это прозвучало слабо, но отчётливо, а в следующий момент меня словно ударил сверху огромный тяжёлый молот, расплющил лепёшку, превратил в воющую лужицу боли, так что я с трудом удержался от крика. Егор! В голосе жены была тревога. У тебя кровь из носа идёт. Пузырь тишины лопнул и голову буквально затопило сильнейшей болью. Плевать, прорычал я. Сейчас я пробьюсь к ней. Но ничего не вышло. Второй и третий раз я даже не увидел ее и не услышал голоса. Меня отшвырнули столь же грубо, как и в первой, и Юля запретила мне пробовать дальше, поскольку кровь пошла у меня и из горла. «Хватит!» — жестко заявила она. «Наверняка они поставили какую-то блокировку. Сейчас оклемаешься и двинемся к порталу. Он ведь тут недалеко?» «В центре города», — ответил я, стирая кровь с верхней губы. «Сейчас поедем. Вызывай такси. Хотя нет». Давай я сначала маме позвоню. Узнаю хоть как там у неё дела.